Глава 12. Мы сидели вокруг костра, в сгущающейся темноте. "Кости", сказал ухарь. "Кости на земле". "Ты уверен?" спросил я. "Может, что другое? Почему же лошади так испугались костей?" "Уверен. Там были только кости, ничего другого". "Может, какие-то особенные кости?" спросила Сара. «Кости и скелета того, кого они боятся даже мёртвого!» Где-то там в глубине бедлентов переговаривались хрюколки, разражаясь порой каким-то сумасшедшим бормотанием. Костёр вспыхивал, когда занималась огнём очередная маслянистая ветка хвороста, а ветер, дувший на равнине, подхватывал пламя. «А мы тут сидим», — подумал я, — «разбили лагерь посреди завывающей пустыни. Не знаем даже, куда идём». Единственный наш ориентир – это петляющая тропа. Да и бежать нам, собственно, некуда, разве что обратно, в тот огромный белый город, который по-своему такая же забывающая пустыня, как и это Но момент мне не казался подходящим для того, чтобы поднимать этот вопрос. Утром, когда начнется новый день, мы обсудим его и решим, что делать». Ухарь показал щупальцем в сторону кучи одеял. «Пожадничал», – сказал он. «Взял у него очень много. У него меньше, чем я думал». «Он оправится», — сказала Сара. «Он теперь спит. Он выпил чашку бульона». «Ну почему?» — спросил я. «Почему этот идиот сделал это? Я же хотел и был готов. Это у меня попросил Ухарь. Это сделать должен был я. В конце концов Ухарь и я капитан». А вам не приходило в голову, что Туку впервые представилась возможность сделать что-то полезное? Ему, наверное, казалось, что он совсем никчемный член экспедиции. И вы сделали все, что могли, чтобы он так думал. Давайте посмотрим правде в глаза. Ведь до того, как он помог ухарю, он действительно был бесполезным. А теперь вы недовольны тем, что он не упустил эту возможность? Да нет, конечно нет. Меня беспокоит то, что он сказал... «Я могу поделиться своей жизнью». «Вот что он сказал. А что это могло бы значить?» «Откуда мне знать?» «Нет смысла волноваться о том, что он имел в виду. Нам лучше побеспокоиться о том, что делать дальше. Теперь мы должны идти пешком. В любом случае запасы придется бросить. Вся проблема в воде. Если мы и понесем что-то на себе, то только воду. Если, конечно, лошадки не вернутся». «Они не вернутся». Они поджидали удобного случая с того самого момента, когда мы ушли из города. Если бы не Ухарь, они бы сразу же убежали от нас. Это он не давал им уйти. «Как застали меня врасплох», — сказал Ухарь. «Я все время был на стороже. Я их поколачивал иногда, но не помогло». Мне в голову пришла жуткая мысль, что это у них обычный способ действий. Завести пришельцев сюда и бросить их тут. «Чтобы у них практически не было шансов вернуться?» «Не знаю, правда, что они выиграли бы, если бы им все-таки удалось вернуться?» «Но не нас. Других людей, пожалуйста, но нас нет. Я имею в виду нас, людей, сидящих вокруг костра». Она посмотрела на меня пристально и неодобрительно, но ничего особенного в этом не было. Она, в общем-то, недолюбливала меня. «Я что-то не пойму». Вы что, подшучиваете надо мной или храбритесь? Храбрюсь. Вы даже не представляете, чего можно добиться, если храбриться решительно и с вдохновением. Ну да, вы же у нас один знаете, что нужно делать. Решение у вас уже в голове, и вы осененной гениальной догадкой раскройте его и нам. Вы и раньше попадали в переделки, никогда не паниковали и перестаньте. Обсудим все утром. Самым ужасным было то, что мне действительно хотелось дождаться утра. Впервые в жизни я отложил принятие решения. Впервые в жизни мне не хотелось в же понять и оценить ситуацию, в которую я попал. «Это всё из-за этой дурацкой местности», — сказал я себе. «Этой голой пустынной изуродованной земли и искорёженных деревьев». Они приводили человека в уныние. Делали его таким же пустым и никчёным, как и сама эта заброшенная изуродованная земля. Человек здесь начинал чувствовать, как сливается с этой землей, становится ее частью, такой же безразличной и такой же безнадежной, как и все остальные. «Утром мы пойдем и посмотрим, что же за кости нашел ухарь», — сказала Сара. Глава 13. Кости мы увидели, пройдя примерно полмили по низу балки. Балка в этом месте резко сворачивала влево. И завернув, мы их сразу же увидели. Я думал, что мы найдём просто несколько валяющихся костей, поблёскивающих на фоне коричневой глинистой почвы. Но вместо этого мы увидели огромную груду костей во всю ширину балки. Это были большие кости. Многие из них были более фута в диаметре. А череп, лежавший в куче так, что нам показалось, что он смотрит на нас и ухмыляется своим оскаленным ртом, был размером со слоновий или даже больше. Там, где под воздействием солнца и атмосферы кальций разрушился, кости пожелтели, стали пористыми и хрупкими. В основном они лежали кучей, но вокруг валялись отдельные кости, по всей видимости вытянутые из кучки любителями палаками цепадалью, которые, наверное, некогда стекались сюда со всех сторон. За этим валом из костей овраг резко кончался. Кончался полукругом земляной стенки, из которой, как изюм из пирога, торчали камни. Одни размером с кулак, другие вполне приличные булыжники. Кости лежали в футах в пятидесяти от конца балки, а там у самой земляной стенки в её конце лежала груда камней, которые когда-то упали туда с утёса. Балку уже сама по себе наводила на человека тоску и уныние, какие трудно себе представить. Можно было бы сказать, что более бесплодного и унылого места, чем эта балка, какой она предстала перед нами, ей вообразить нельзя. Но это было бы ошибкой, потому что лежащие в ней кости придавали ей еще и нечто такое, что вызывало в человеке такую жуткую тоску, которую разум, казалось, уже не может вынести. Мне было не по себе, я чувствовал себя чуть ли не больным, а вызвать во мне такие ощущения могло лишь нечто действительно серьезное. Казалось, что лучше всего повернуться и бежать прочь из этого места, что здесь давным-давно произошло нечто, что придало этому месту какую-то ауру зла и ужаса, входить с которой в контакт человек не должен. И вдруг из этого ужаса до нас донёсся голос. «Благородные дамы и господа!» – раздалось пронзительно и бодро. «Кто бы вы ни были, сжайтесь, пожалуйста, надо мною и освободите из плена!» в котором я уже долго томлюсь в неловком и стеснительном положении. Даже если бы мне заплатили миллион, я всё равно не смог бы тогда пошевельнуться. Этот голос словно пригвоздил меня к месту и заставил оцепенеть. Голос раздался снова. «У стены, за кучей камней, которые воистину оказались такой плохой крепостью, что убили всех, кроме меня». «Это может быть западнёй», — сказала Сара. «Наши лошадки, наверное, почувствовали эту западню». Поэтому и убежали. «Не уходите, пожалуйста!» Начал умолять этот трубный голос. «Ну, пожалуйста! Другие приходили и уходили. Здесь ничего нет, что могло бы вас напугать». Я сделал шаг-другой вперёд. «Не надо, капитан!» — вскрикнула Сара. «Но мы не можем уйти так просто. Мы же себя замучаем вопросами». «Это было совсем не то, что мне хотелось бы сказать и сделать». Единственное, чего я на самом деле хотел, это развернуться и убежать. Казалось, что и слова эти произнес не я, а кто-то другой. Может, мой двойник или кто-то там еще. Подойдя к груди костей, я начал через нее перелезать. Кости оказались шаткой опорой. Они начали выскальзывать из-под ног и сыпаться. Но я все-таки перелез через них и оказался по другую сторону. «О, благороднейший из созданий!» – протрубил голос. «Вы милосердно пришли-таки помочь мне, недостойному!» Я быстро пересёк расстояние между кучей костей и валунами и начал взбираться по ним наверх, потому что мне показалось, что голос идёт именно оттуда. Это были довольно большие камни, больше человеческого роста. И когда я вскарабкался на них оглянул вниз, то увидел того, кто с нами разговаривал таким трубным голосом. Это был конь-качалка. Тело его в тени отсвечивало белизной молочного стекла. Лежал он прямо на спине, а его качалки торчали в воздухе. С одной стороны он был зажат валуном, на котором стоял я, а с другой — вторым валуном, чуть поменьше, который, видимо, вывалился из груды. Зажатый между этими двумя валунами, конь был совершенно беспомощен. «Благодарю вас, милостивый сударь, вы не ушли. Видеть вас я не могу, но по косвенным признакам я думаю, сэр, что вы есть гуманоид». Гуманоиды наилучшие из созданий, полны состраданий и не лишены доблести. В знак признательности он помахал мне своими качалками. За этой баррикадой из валунов я увидел не только заклиненное тело коня. На земле лежал, глядя на меня с ухмылкой, череп гуманоида. Вокруг него валялись кости и куски ржавого металла. — И сколько лет назад? — спросил я коня. Это был глупый вопрос. Я мог бы спросить его и о более важных вещах мы, сэр», — ответил конь. «Счёт времени я потерял. Минуты казались годами, года столетиями. Теперь я думаю, что в последний раз я стоял на своих качалках вечность назад. Нельзя рассчитывать на то, что, оказавшись в перевёрнутом состоянии, как это случилось со мной, кто-то может определить ход времени». Я был не один, но другие лошади убежали. Были ещё и другие лошади, но те умерли. «Я единственный, кто есть в живых из нашего благородного собрания». «Хорошо», — сказал я. «Не расстраивайся. Мы вызволим тебя отсюда». «Не расстраивайся», — повторил конь своим трубным голосом. «Я слишком долго держался. Все это время я только и думал, фантазировал, надеялся мечтал, мысленно рисовал себе самые невероятные картины того, что со мной может случиться. Я знал, что когда-то эти валуны рассыпятся». «Материал, из которого я сделан, прочнее любой скалы. Но я надеялся, что еще до этого здесь все-таки кто-то появится. И, будучи таким добросердечным, как вы, поможет мне». Мои спутники тоже начали перелезать через вал из костей, и я махнул им рукой. «Здесь конь!» – крикнул я им. «Да еще, по крайней мере, один человеческий череп и несколько разбросанных костей». Говоря все это, я думал не о том, что здесь могло когда-то произойти, И не о том, почему здесь могли умереть и другие люди, а о том, что вызволив отсюда коня, мы и сами сможем выбраться из этих проклятых мест. Запас воды, необходимый для того, чтобы мы смогли либо идти дальше по тропе, либо вернуться в город, можно будет погрузить на этого коня. Для того, чтобы отвалить валун, которым конь был прижат к другому, всем троим из нашей компании пришлось поднапрячься. Ухарь стоял в стороне, подбадривая нас. Нам пришлось не только отвалить камень, но и перевернуть этого глупого конягу и поставить его на качалке. Он смотрел на нас торжественно. По-другому эти лошади-качалки, наверное, и не могли смотреть, так как мимика у них отсутствовала. «Я Пейнт», – представился он нам. «Хотя иногда меня называют «старина Пейнт». Причина этого вне моего понимания, поскольку я не старее всех других лошадей». «Мы все сделаны в одно и то же время, так что ни один не может быть старше других». «Так были еще и другие лошади?» – спросила Сара. «Нас было 10 девять других убежали, а я остался единственно из-за этого несчастного обстоятельства, от которого вы по доброте своей освободили меня. Нас сделали на далекой планете, название которой мне не дано знать, и привезли сюда». Когда мы шли здесь по тропе, на нас напало целая стаи хищников, результат чего вы видите перед собой. А те, кто вас привез сюда, те, кто вас сделал, они были такие, как мы? Такие, как вы. Но говорить о них бесполезно, они умерли. А зачем они прилетели сюда? Что они искали? Они искали одного из своих, одного гуманоида, давно исчезнувшего» про которого рассказывали много историй. Лоренса Арлина Найта? Не знаю, мне ничего не говорили.